318. -е. Матерь Агни-йоги. Накопление Агни имеет значение не только для жизни земной, но и в надземном. Там все движется мыслью. А мысль — это огонь, и накопленный Агни дает там свободу для выявления духа. Тело тонкое движется мыслью огнем. Если огонь не накоплен, передвижение там затруднено. Кто-то летает, кто-то ходит, а кто-то не Также и защита себя от нежелательного воздействия зависит от Агни. Зависит от него и все действия человека, его творческая сила, так как творчество Духа вершится огнем. Сдержанность и самоконтроль, как запруда для собирания Агни. Все положительные качества Духа накопители. Накапливать огни надо, пока не поздно, то на земле.